Виктор Сирык. Не дайте боли сесть вам на шею. Предлагаем читателям познакомиться со сведениями из копилки полезных советов ведущего научного сотрудника Лаборатории клинических и социальных проблем гериатрии Научно-клинического центра геронтологии в Москве кандидата биологических наук Бориса Александровича Каурова. Шейный остеохондроз сегодня одно из самых распространенных заболеваний. И причин тому несколько. Переохлаждение организма, резкие повороты шеи, при которых происходит смещение шейных позвонков, физические перегрузки. Но чаще всего шейные страдания появляются как результат всеобщей компьютеризации и чрезмерной приверженности к телевизору. Огромное число людей много времени проводят в одной и той же позе перед мониторами и экранами. А это рано или поздно, обязательно сказывается, порождая проблему. Казалось бы, боль можно и перетерпеть, тем более в наши дни, когда существует множество различных растирок, мазей, специальных пластырей. Но запущенный остеохондроз, словно магнит, начинает как бы притягивать заболевания других органов. И не исключено, что частые головные боли и головокружение – результат именно шейного остеохондроза. При нем повреждается сосудисто-нервный пучок, ухудшается кровоснабжение – и неизвестно еще, на каком органе тела и когда эта патология отразится. Поэтому, если врач диагностирует у вас шейный остеохондроз, с ним нужно начинать бороться, не откладывая лечение в долгий ящик. В конце концов, вы от этого только выиграете. Но прежде чем начать борьбу, необходимо запомнить несколько простых правил, которым непременно нужно следовать, чтобы добиться максимального эффекта. Правило первое. Лучше всего шейный остеохондроз лечится при помощи гимнастических упражнений. Об этом в последние годы неустанно твердят медицинские работники, которые все чаще сталкиваются с этой болезнью. Физические упражнения позволяют не только устранить нарушения, возникающие в суставных хрящах шейного отдела, но и помогают предупредить болезнь на ранних стадиях. Правило второе. Оно плавно вытекает из первого. До тех пор, пока вы не начнете лечить свои шейные позвонки ежедневными специальными упражнениями, вряд ли вам удастся полностью избавиться от этого недуга. Кстати, мало кто задумывается, что решение проблемы буквально лежит в ваших собственных ладонях. Надавите ладонью на свой лоб, пытаясь запрокинуть голову назад. Одновременно сопротивляйтесь движению ладони, напрягая мышцы шеи. Проделайте это трижды, затрачивая каждый раз 10-15 секунд. Затем надавите ладонью на затылок, потом на левый висок и в завершение на висок с правой стороны. И также сопротивляйтесь. Каждый раз по 10-15 секунд. При этом следите, чтобы голова оставалась неподвижной. Проделывать подобные упражнения необходимо по несколько раз в день. Почему это полезнее, чем просто двигать шеей, разминая ее? Вам объяснит любой мануальный терапевт. Когда голова неподвижна и мы начинаем давить на нее с разных сторон, Мышцы шеи напрягаются, кровоток усиливается и приносит с собой витамины, микроэлементы и прочие вещества, составляющие иммунную систему организма. Натыкаясь на хондроз, своего рода пробку, которой, согласно матушке природе, здесь быть не должно, приливная энергия начинает ее грызть, растворять. Боль при этом отступает. Если это будет происходить постоянно, даже уже возникший хондроз никогда не зацементируется. Если же просто крутить шеей, пытаясь избавиться от болей в шейном отделе позвоночника, процесс происходит обратный, мышцы остаются расслабленными, а позвонки, деформируясь, дают возможность костной жидкости затекать в образовавшиеся пустоты. А это лишь провоцирует возникновение хондроза. Если делать правильные упражнения регулярно, по нескольку раз в день, это не потребует ни материальных, ни временных затрат. Про боли в области шеи можно будет позабыть. А если при этом еще использовать и медикаментозные препараты? Увы, подавляющее большинство тех, кто с болью поворачивается всем телом вслед за поворотом собственной головы, пользуются лишь тем, что доктор прописал. Очень показателен в этом отношении пример писателя, прославленного в прошлом штангиста Юрия Власова. Сильно заболев спиной в 44 года, результат повреждения позвоночника многолетними запредельными физическими нагрузками, он практически оказался недвижимым. И особые проблемы, по признанию спортсмена, доставляли ему боли в области шеи. Он смог избавиться от них только благодаря упражнениям лечебной гимнастики. Предлагаем одно из них. Самое простое. Нужно лечь на спину, приподнять голову и подержать ее на весу секунд десять. После отдохнуть 5 секунд, опустив голову, и вновь ее приподнять. Таких повторений должно быть не менее 5-8. Есть еще ряд упражнений, и у всех один принцип. Необходимо заставить работать мышцы шеи. При этом всегда следует помнить еще одно, третье правило. Прежде чем приступить к физическим упражнениям, посоветуйтесь с лечащим врачом. Вполне возможно, что он порекомендует свой комплекс, составленный на основе индивидуальных особенностей вашего организма. Помимо лечебной гимнастики и медикаментозных препаратов, применяемых по назначению врача, есть неплохие народные средства, которые помогут, в частности, компресс из листьев хрена. Листья на 2-3 секунды нужно поместить в кипяток, подождать, пока они остынут, и приложить к больному месту. Сверху обмотать шарфом. Лучше сделать это на ночь, перед сном. Предупреждаю, что ощущение будет таким, словно вы прикоснулись к горячему утюгу. Но если у вас нет каких-либо кожных патологий и противопоказаний, потерпите. Проделайте эту процедуру пять ночей подряд. Поможет обязательно. Есть, правда, один минус. Зимой и весной листьев хрена взять негде. Их вполне может заменить горный воск или азокерит медицинский. Он есть в свободной продаже в любой аптеке. Его необходимо выплавить на одной емкости, чашка, стакан и так далее, куда предварительно будет помещен кусок клеенки. Затем воск вместе с клеенкой прикладывается к шее и завязывается тем же шарфом. Очень полезна при шейном остеохондрозе растирка из простых компонентов. 100 грамм сока хрена нужно смешать с таким же количеством водки, добавить одну ложку глицерина и тем, что получилось, натереть больное место. Так нужно проделать не менее 10 раз. Неплохой эффект дают горчичные и скипидарные ванны. И если вы действительно хотите избавиться от шейного остеохондроза, зарубите себе на носу четвертое правило. Не следует ограничиваться одним из приведенных выше способов. Они дадут максимальный эффект только в комплексе. Конец статьи.